Глава 30. «И что это теперь значит для меня?» Спрашиваю я, и только теперь осознаю, что спросила вслух. Незаметно для себя я вернулась в человеческий облик. Смущаюсь, отворачиваюсь и обхватываю себя за плечи, чтобы хоть как-то прикрыться. Слышу добрый смешок керни за своей спиной, а потом мне на плечи ложится мягкий шелковый плащ. Удивленно поворачиваюсь к мужу, не без удовольствия замечая, как его медленно темнеющий взгляд скользит по мне вслед за тканью плаща. Оборотни недавно бьются над артефактом, который позволял бы сохранять одежду. Он пожимает плечами. Драконам с оборотом проще. Их магия позволяет перекидываться вместе со всем, что надето. А нам? Керни разводит руками в стороны, давая понять, что это проблема, с которой, увы, им приходится регулярно сталкиваться. «Но я же видела. У Лисы тогда одежда осталась. Я припоминаю тот страшный момент, когда стояла с буквально приклеившимся к ладони кинжалом, а Лиса выпрыгнула из кустов». «У Лисы одна из последних экспериментальных моделей», — говорит Керни. «Хотя я не один раз просил быть с этим артефактом осмотрительнее. Любое вмешательство в переворот может грозить нестабильностью». «Ну, по крайней мере, ей не приходится оказываться в таком... неловком положении», — произношу я. «С ее должностью это важно? Ведь так?» Керни кивает, достает откуда-то из-под фонтана еще один плащ и накидывает его себе на плечи. «У меня тут запас небольшой». Тепло улыбается, он и объясняет. «Не только ты выбираешь для удинения это место». Я еще немного расслабляюсь и подхожу к мужу, чтобы обнять. «Ты мне рассказал легенду и сказал, что все это произошло тут», начинаю я, прислонившись ухом к его груди. «Но тогда это означает, что это не легенда вовсе, а настоящая история». Керни гладит меня по волосам и целует в макушку. «Да, моя Эйра», — тяжело вздыхает он. «Тогда это очень многое объясняет». И делает все намного сложнее. Почему? Я поднимаю взгляд. Потому что это значит, что грядёт нечто страшное и очень темное. И, видимо, многие события последних лет были связаны между собой и вели к этому самому моменту. Боги любят делать все нашими руками. В его глазах сверкает непривычный огонёк недовольства. Именно поэтому мы почитаем Луна Ликую. «Мы возвращаемся в замок через секретный проход, как мне кажется, в самой стене, а потом оказываемся практически непосредственно перед покоями Керни. Я порываюсь зайти в свою комнату, но он удерживает меня и впускает к себе. «Я распорядился перенести все твои вещи сюда», — говорит Керни, распахивая шкаф с моими платьями. «Теперь я не хочу проводить ни ночи без тебя». Он как будто невзначай притягивает к себе и целует. Голова кружится. Мне кажется, я начинаю различать чувства самого Керни и его песца. Удивительно. Они разные. Песец более импульсивен и ярок по сравнению с королем, который очень заботлив и нежен. А вместе они создают Керни. Моего Керни. Муж помогает мне переодеться, не забыв упомянуть при этом, что с большим энтузиазмом помогал бы раздеться и не выпускал бы из кровати. Слова вызывают мурашки и приятный трепет, но я не даю себе на этом концентрироваться, потому что сейчас нужно разобраться, что же так обеспокоило Керни. Мы идем в кабинет, где нас уже ждут Регвальд Сайлин. «Ты же все это видел раньше?» Откидываясь на спинку одного из диванов, Керни сверлит взглядом дракона. Регвальд расслабленно сидит на диване напротив, ухмыляется и медленно кивает. «И, конечно, ты мне ничего не расскажешь», — спрашивает король. Дракон разводит руками, а Айлин виновато закусывает губу и отводит глаза. «О чем они? Что мог видеть черный дракон?» «Ты же знаешь, Керни, я не могу», — Регвальд качает головой. «Точнее, я могу рассказать». Но тогда все пойдет совсем не так, как решили боги. А они не ошибаются. Ваши боги играют с нами, как пешками. Наши боги? Айлен перебивает Керни. Наши. Я вижу по тебе, что у тебя есть причины гневаться. Но боги ничего не делают напрасно. Значит, так сейчас нужно. Вижу, что Керни хмурится и сжимает кулаки. Кладу руку на его предплечье и аккуратно поглаживаю до тех пор, пока он немного не расслабляется. «А можно мне хотя бы узнать, о чём вы сейчас?» «Прошу я. Потому что, как я понимаю, вся эта ситуация напрямую касается меня». Мужчины молчат, а Айлен закатывает глаза, тихо посмеивается и объясняет. «Так случилось, что после... После того, как все Всемудрый дал моему мужу второй шанс и вернул в наш мир... Выяснилось, что это все не прошло бесследно. Регвальд был наказан за непредусмотрительность тем, что сейчас он видит будущее. Но не так, как ты бы этого ожидала. Он видит все варианты того, что может быть, если мы примем то или иное решение. И почти всегда знает больше нас, но молчит, потому что иначе может повлиять на наши решения. От этих слов в голове все идет кругом. Как-то все кажется сложным. То есть, он знал, что я должна появиться, что я буду особенной, что... Да, Эйра, перебивает меня Регвальд. Но что будет дальше, во многом зависит именно от твоих решений. Однако боги верят в тебя, поэтому тебе отведена очень важная роль, как и его величество. На мою руку ложится ладонь керня и ласково сжимает пальцы. «Я помню, откуда все берется. Сегодняшнее воплощение Эйры помогло мозаике сложиться», — говорит он. «Ты помнишь, элен из-за чего? Точнее, из-за кого то оказалась в моих землях?» «Из-за Регвальда?» «Жена дракона поднимает бровь». «Нет. Из-за проклятого бога, который сложными схемами и руками приспешников привел ваш брак на грань», — жестко произносит Керния. «А помнишь, из-за чего разыгралась вся война на границах клана Ника?» «Полагаю, если я скажу из-за жестокости и жажды власти Гардариана, это тоже будет не так», — шутит Айлин. Проклятый бог был его покровителем. «Мой муж серьезен, как никогда, и мы долго не могли понять, кто же они. Тайные и достаточно сильные союзники Гардариана. Но сейчас для меня это ясно, как свет луналикой». Реговальд подается вперед, а Айлин выпрямляет спину, всерьез прислушиваясь к Керне. «И сейчас мне страшно, как никогда раньше, потому что я начинаю понимать, рядом с кем я провела столько лет жизни». «Этими странными недооборотнями и причиной тумана, захватывающего земли, являются приспешники проклятого бога», объясняет Керне. «Они имеют только одну живую сущность – звериную. Их человеческий облик – это то, что они получили от проклятого бога. Но хуже совсем иное. Чувствую, как мороз пробегает по коже. Мы долго сдерживали туман, искореняли последователей проклятого, которые жаждут возвращения своего бога. Согласно пророчеству, он должен освободиться из тьмы» куда его заточили все мудрые и вселюбящие. Керния на мгновение замолкает, переводя взгляд на меня и чуть сильнее сжимая мои пальцы. Свет и померкнет, а проклятый вернется, когда на землю спустится лунная лиса.